Глава десятая. Все у тебя есть. Ешь давай. Любовь и голод правят миром. Фридрик Шиллер. Я сейчас лопну и все забрызгаю Наполеоном. Эх, жалко Наполеон. Одно из самых ярких воспоминаний детства за праздничным новогодним столом. Мне плюс-минус восемь. Бабушка шуршит на кухне, мы накрываем новогодний стол Ставим салаты, они их строгали-строгали. На столе нет пустого места, а еще горячие торты. И не просто торты, а домашний Наполеон. И еще какое-то волшебство, залитое шоколадной глазурью. Шоколадный. Это тогда, когда мешки с конфетами были действительно самым желанным подарком. И одна банка горошка в одни руки. Поэтому в очереди семьями. Да, я родом из тех времен, когда вообще ничего не было. Эти салаты были больше, чем просто праздничная еда. Там все смешалось. Память, традиции, времена, приметы. Помню, как смотрю на кусок того Наполеона, и внутри меня места просто больше нет. Но я настроена решительно, потому что до следующего Нового года долго, и хочется запомнить и заполнить себя. Впрок. История с дефицитом канула в лету. И чего-чего. А шоколада и же с ним сейчас завались круглый год на расстоянии супермаркета. Но впрок все еще жив. Интересная штука получается. Мы живем в эпоху такого зажрить, как никогда за всю историю эволюции. Вот бы жить да радоваться. Но пришла беда, откуда не ждали. Еда на расстоянии вытянутой руки не натуральная а наркотическая к избытку которой наш мозг и тело не приспособлены. Еда, которая сбивает все внутренние настройки, про которую на каждом углу напоминают «съешь меня». И мы либо вообще не знаем, голодно ли, как Вася из анекдота. «Вася, домой!» «Я замерз». «Нет, ты проголодался». Либо голодный, но не тем местом и едой как-то сподручнее голод утолить, привычнее, удобнее, безопаснее до поры до времени. Разные виды голода сигнализируют, чего нам в жизни не хватает. Физиологический. Тут все понятно. Телу нужно питание. Сенсорный голод. У меня это про дефицит приятных ощущений на глаз, вкус, запах. Тактильных сюда же. Голод может относиться и к еде когда качество компенсируется количеством. Кстати, с нехваткой сенсорных переживаний может быть связано не только переедание, но и хроническая усталость, даже апатия. Сексуальный голод. Да будет секс. Нет. Печеньку. И спасибо тебе, дедушка Фрейд, что восстановила женщин в правах на секс в удовольствии. А то раньше были только обязанности. Коммуникативный голод. Общайся с приятными людьми, чтобы не общаться с холодильником. Эволюция создала нас социальными животными. Маслоу запечатлел в пирамиде потребность в принадлежности и уважении. Товарищи-алкоголики подтвердили. Ты меня уважаешь? Структурный голод. Острая нужда порядка в голове и в жизни, а его нет. Пойду поем, обед же. Голод по разнообразию. Все надоело? рафаэла вместо тысячи впечатлений. Эмоциональный голод. Когда стресс, а под стрессом обычно все подряд, от тревоги до одиночества сволочь. Единственный голод, который можно утолить с помощью еды, физиологический. А кормить голод психологически примерно так же эффективно, как серьезно больную голову или ногу, лечить анальгином из домашней аптечки. Тема психологического голода и взаимоотношений с едой затерта, как старые джинсы. Это же снова про нее, родимую, про любовь к себе. А еда — метафора отношений с собой. Первая метафора любви в жизни. Мама кормит, значит, любит. Что же делать? Если коротко и по делу, то удовлетворять себя по-взрослому. Да, и в том смысле тоже. Но для этого нужно научиться замечать свои реакции, осознавать, исследовать, что запускает пищевое поведение. А нет осознания — нет проблемы. Как бы нет. Как бы потому что и счастья тоже нет, когда настоящая психологическая проблема заедается, потому что страшно решать. Или так привычнее, разве что попа и неудовлетворенность растут. Только вот не задачу. Душа не приемлет заменителей, а чувства невозможно не испытывать. Тело все запомнит, как я писала в одной из предыдущих глав. А на подавление уходит столько энергии, что проснулся, уже устал. И в итоге ничего я не хочу. Можно истоки хронической усталости искать в дрявом кишечнике, щитовидке или нехватке витаминов. А можно в телесных зажимах, подавленных чувствах, привычных поведенческих паттернах типа ⁇ Отдохнешь на том свете ⁇ Лучше и там, и там. Какими бы ни были причины нарушения отношений с едой, беда в том, что мы с одной стороны теряем контакт с телом, сбиваем физиологические настройки и постепенно перестаем распознавать свой настоящий голод. А с другой, вместо решения, истинной проблемы, просто наживаем еще одну. Здоровое отношение строится на понимании сигналов собственного тела, на развлечении физиологического голода и психологического. И практика развлечения голода — один из важных шагов на пути не только к стройности всерьез и надолго, но и к восстановлению здоровых отношений с собой и с едой. Ешь, когда голоден. Останавливаясь, когда наелся. Звучит просто, но на самом деле соблюдение этих принципов потребует некоторых знаний, усилий и практики. Новые привычки, поведение, мышление, как мышцы. Они не берутся от одного понимания, и их нужно тренировать. Но это стоит того. Вот несколько проверенных лайфхаков. Эмоциональный голод всегда внезапный, специфический. Возникает в голове в виде мысли и не зависит от времени последнего приема пищи. Физиологический. Нарастает постепенно и ощущается физически в животе. Обычно он не конкретный. Просто хотим есть, и можем поесть и салат, и омлет, и что угодно. А по времени обычно проходит более трех часов с последнего полноценного приема пищи. Чай с печенькой не в счет. Ключевой навык здорового и осознанного питания — это навык начинать есть, ощущая оранжевый уровень голода. Это значит, что вы уже проголодались достаточно, но не до красного уровня, по шкале, которую я привожу ниже. Оценивайте свое ощущение «хочу есть» по шкале голода. Красная зона. Умираю от голода, головокружение, чрезвычайное утомление, Могут дрожать руки, сознание может становиться нечетким. Очень голоден, вы раздражены, ощущаете сильные голодные спазмы. Нарастает утомление, в этот момент вы готовы съесть все, что угодно. Оранжевая зона. Голоден, вы испытываете ощутимые признаки голода. В желтке урчит, сосущее ощущение усилилось. Вы понимаете, что хотите есть, и скоро поесть придется. Вы замечаете снижение концентрации, координации, становитесь менее терпеливыми, настроение снижается. Слегка голоден. Вы испытываете первые признаки голода. Легкое ощущение подсасывания в желудке, небольшой легко переносимый дискомфорт. Вы можете продолжать то, чем вы заняты. Зеленая зона. Не голоден. Нейтральное состояние, баланс, равновесие энергии в организме. Вы не ощущаете пищи в желудке, не испытываете позывов поесть. Вы вообще не думаете о еде. А в помощь для тренировки навыка вовремя останавливаться во время еды вот еще одна шкала, шкала сытости. Красная зона. Объелся. Ощущение болезненной раздутости, подташнивания, трудно двигаться, Кажется, что есть больше не захочется никогда в жизни. Оранжевый. Сыт сверху. Приходится расстегивать верхнюю пуговицу на поясе или ослаблять ремень. Ощущение тяжести, усталости, сонливости. Желтое. Сыт. Вы ощущаете еду в желудке. Чувствуете наполненность, комфорт, хотя место в животе еще найдется. Вы чувствуете, что насытились, но мозг может еще шептать. Мы можем съесть еще кусочек вон того пирога или ломтик вон этого санкционного сыра. Если вы сейчас остановитесь, то не ощутите пресыщения и какого-либо дискомфорта с этим связанного и будете надолго ощущать сытость. Зеленая Слегка сыт. Вы начинаете испытывать удовлетворение, первые признаки насыщения. Если вы сейчас остановитесь, то этого вам хватит, чтобы продолжить свои дела. Но, скорее всего, вы снова проголодаетесь в скором времени. Чтобы не переедать, отмечайте, когда вы в желтой зоне, чтобы с чувством, толком, расстановкой насладиться едой и закончить рапезу. А для чувства, толка, расстановки требуется время и внимательность. Во-первых, чтобы до на нас дошло наконец-то, что мы сыты, требуется от 15 до 30 минут. Это связано с тем, что энзимы, которые участвуют в передаче сигнала сытости из желудка в мозг, начинают вырабатываться не сразу. Нужно время переварить. А во-вторых, внимательно прислушиваясь к вкусовым ощущениям, можно и удовольствие от еды получить, и заметить момент, когда оно идет на убыль, и вы сможете вовремя остановиться. Если же вы не заметили, как очутились в оранжевой или красной зоне, понять, простить, сделать выводы на будущее, проанализировать без самбичевания, что пошло не так и почему, и что можно сделать по-другому в следующий раз. Может быть, вы были слишком голодны или слишком устали, и в следующий раз сможете позаботиться о себе. Поедать себя за это не поможет, и чувство вины плохой учитель. Просто знайте, что потребуется время и терпение. И цель не в том, чтобы идеально настроить питание, а в том, чтобы добавить сознательности, а значит и свободу выбора в свою жизнь. Правильное питание против осознанное. Далеко не всегда наши пищевые выборы находятся в зоне нашего контроля, как, например, доступ к тем или иным продуктам, традиции большой семейной системы, если вы живете в ней и прочее, но повышать осознанность в этом направлении, учиться разделять эмоциональный и физиологический голод, организовать питание так, чтобы оно работало на здоровье, а не против него, в наших силах. Не волшебно, не быстро, но увлекательно и реально работает. Когда говорят про правильное питание, возникают вопросы. Правильное для кого? Какой географии? С каким образом жизни? Для каких целей? А если не возникают, то хорошо бы, чтобы возникали. Что и сколько правильно для вегетарианки-бегуньи, то не катит сидящему на попе ровно человеку или желающий похудеть. На эту тему копья и вилки сломаны. Можно ли остаться в здравом уме с углеводами в рационе? Можно ли быть в форме без других ограничений? Животные белки или их отсутствие? И главный вопрос современности что есть, чтобы похудеть. И в каждом конкретном случае это будет индивидуальный ответ. Я не возьмусь описывать правильное питание и называть то, что я ем, правильным или идеальным. Мой рацион меняется в зависимости от времени года, географии, спортивной цели и потребностей организма. Да и вообще, я не думаю о еде. Я просто ее ем. Ем то, что люблю и что позволяет мне чувствовать себя хорошо и комфортно в моем теле и весе, который после того, как я побежала, остается стабильным. Я не считаю калории, хотя в исследовательских целях временно использовать этот инструмент считаю вполне рабочим вариантом. Мое питание преимущественно растительное, и я шла к этому постепенно и экспериментально. Но не считаю вегетарианство панацеей. Периодически я принимаю БАДы, в зависимости от моей географии, тренировочного периода и прочих обстоятельств. Особенно витамин D и омегу-3. Сейчас я почти не пью алкоголь и не снимаю им стресс. Сладкое я ем редко. Не потому что запрещаю, а потому что мне это не нужно. Но иногда, как и алкоголь, могу без всяких угрызений совести. Я уважаю и прекрасно отношусь к любому пищевому поведению, если оно осознанное, будь то вегетарианство, кито или как ВОЗ прописал. А что и как есть, личный выбор и ответственность каждого. Зная базовые принципы, я в любой, почти, ситуации могу организовать вкусное и здоровое питание. Здесь я собрала простые, проверенные временем, а главное, основанные на научном подходе, и современных клинических исследованиях принципы, которые, надеюсь, будут полезны и вам. Они вписываются практически во все системы питания, У них нет ничего сложного. Пожалуй, единственная трудность такого подхода к здоровому образу жизни вообще, и питанию в частности, в том, что он не предлагает суперфудов, детоксов и волшебных методик. Первое. Отдавать предпочтение цельным и натуральным продуктам. Если состав продукта надо гуглить, то он не цельный и ненатуральный. Например, в составе филе индейки, филе индейки, а в составе стандартной ветчины из индейки, мясо индейки, крахмал пшеничный, соевый белок, молоко, сахар, соль, стабилизаторы, пиро и трифосфаты натрия, загустители, каррагинан и квантовая медь, усилитель вкуса, глутамат натрия, ароматизатор курицы, идентичный натуральному, антиокислитель, аскорбат натрия, пищевой краситель и фиксатор окраски нитрит натрия. Второе. Пить воду, негазированную или натуральной газации. Третье. Есть минимум 5 порций овощей и фруктов в день и больше радуги. Одна порция – это один средний овощ, фрукт или объем размером с ваш кулак. Фрукты только есть, не пить. Фруктовые соки, даже свежевыжатые, это концентрированные быстрые углеводы, лишенные клетчатки. А для организма все формы жидкого сахара равны. Гораздо полезнее съесть цельный фрукт. Пятое. Не впадать в крайности и поддерживать баланс макронутриентов, белков, жиров, углеводов. Регулярно включать в свой рацион разнообразные белки. В моем случае в основном растительные. Минимум 1 грамм на килограмм массы тела. Не лишать себя углеводов. Употребление менее 40 и более 70% энергии из углеводов сопровождается повышенными рисками смертности. Не обезжиривать рацион. Фокус на жирную рыбу, орехи, авокадо, непереработанные Натуральные животные жиры и растительные масла. Промышленно переработанные растительные масла содержат большое количество жирных кислот омега-6, которые провоцируют воспаление и противодействуют кислотам омега-3, необходимым нашему мозгу и иммунной системе. Здоровые жиры. Масло кхи, оливковое масло, кокосовое масло, масло авокадо. 6. Не сидеть на диетах. Есть такой круговорот диет и жира в природе. Каждый год весной начинается похудение к лету. Девчонки вроде взрослые, а все верят в чудеса. Читай детоксы, диеты и тренировки. Два раза в год. Перед отпуском и перед пляжем. Уповают на силу воли, сжимают ее бедную в кулак, садятся на еду, гречку, кефир и даже на грудь, прости господи, курицы. В общем, ведут отчаянную борьбу не на жизнь, а на минус на весах. Сценарий примерно такой. Наступает долгожданный и выстраданный отпуск, и вставание с того, на чем было сидение, особенно если не дай зош в отпуск все включено. И привет, старые килограммы. Причем они не одни придут, они друзей приведут. Ограничительные диеты замедляют метаболизм, приводят к снижению мышечной массы и увеличению жира в теле, а также приводят к формированию диетического мышления со всеми вытекающими. А возможно, вытекающие следующие. расстройства пищевого поведения. Болемия, анрексия, артерексия. Компульсивное переедание, когда в бессознанке поглощается огромное количество еды. Очнулся? Ликвидировано все, что можно съесть в зоне видимости и досягаемости. Фиксация на еде: когда дума не покидают ни днем, ни ночью в прямом смысле. Фокус внимания на том, что нельзя. Это увеличивает чувство лишения и несчастья, что в свою очередь усиливает стресс, а стресс провоцирует зажоры и так по кругу. В итоге с саморегуляцией ощущением контроля поведения и жизни, как-то все хуже и хуже. В качестве последней капли упомяну известный голодный эксперимент Кейса, в котором здоровых и без расстройства пищевого поведения мужчин посадили на ограничительную диету, а встали они с нее клиническими обжорами. Седьмое. Придерживаться правила 80 на 20. Слишком строгие рамки приводят к срыву. Беспечные отношения к проблемам со здоровьем и недовольству собой. Баланс начинается с понимания и осознания не только того, что вы едите с точки зрения энергетического баланса, сколько калорий и макро-микронутриентов потребляете, и помогает ли это чувствовать себя энергичным, поддерживать здоровье и достигать поставленных целей в спорте не только, но и с того, как вы едите. Замечаете ли вкус? Получаете ли удовольствие от еды? Не подчинена ли ваша жизнь правильности и не циклитесь ли вы на еде? Не единственное ли удовольствие в жизни — еда? Я не придерживаюсь ни одного из рационов в чистом виде. Ни хета-фета, ни палюш-малю, ни веган-шайтан, хотя мясо не ем пятнадцать лет. Тут, надеюсь, все с чувством юмора. Это всего лишь еда. Да, от нее во многом зависит наше здоровье, энергичность, стройность и даже настроение. Но не только от нее. Любое ограничение вызывает у меня отчаянную волну сопротивления, уныние и утраты веры в доброе и вечное, пока тот или иной выбор не становится сознательным. Я его делаю на основании сопоставления проверенных наукой фактов, моих важно и мне подходит. Но я не идеал. И вот вам наглядная история, как помогает не только осознанность, но и организация, поддерживающая здоровый образ жизни среды. Бывает так, что с утра не задалось, и все не по плану. Младший сын приболел, устроил ляскандаль запланированная пробежка на месте тренировки, может быть, что угодно, не состоялась. Сначала я расстроилась, потом от бессилия разозлилась спрашиваю строго сына. «Ну что, ты доволен?» А он уже успокоился и так тихонечко отвечает. «Да, доволен». Я не ожидал такой честности и потеряла запал поорать. «Ок, думаю, поорать не получилось. Тогда буду есть». Есть я хотела в любом случае, но расстроенные чувства навеяли желание заесть. Ничего подходящего, а подходит для этого обычно сладкое, как назло, дома не оказалось. Пришлось нормально поесть, успокоиться. Мораль такова. Честность и отсутствие вредности в доме хорошо влияют на фигуру и душевное равновесие. Предвижу вопрос. А дети? А дети растут и всеядны, и каждый со своими интуитивными предпочтениями. И свою задачу я вижу в добавлении полезности в их рацион на основании и всё тех же вышеупомянутых принципов по мере детских вкусов и особенностей. Сложно ли поддерживать осознанное питание в путешествиях? В целом мы нигде не страдали. Фу, фут, если не сказать жестче, особо не ели, и даже в самолетах при покупке билетов заказывали вегетарианское питание. Услуга абсолютно бесславная, слався Аэрофлот. В переездах всегда с собой фрукты и протеиновые батончики, на крайний случай. Чтобы питание из привычного и адекватного вашим целям, особенностям и образу жизни не превратилось в сплошной неадекват и перевес, рекомендации следующие. Первое и главное. Знать и понимать свой адекват. И на все те же 80% придерживаться его. 20% оставьте на знакомство с местной кухней и радуйтесь. Все остальное вытекает из пункта первого и не представляет особых сложностей. Неважно, США это, Италия, Таиланд, Ирландия или тьма Дальше умение пользоваться интернетом. Минимум подготовки в виде фруктов, орехов и воды с собой. И будет вам счастье. И раз пошла такая тема, привычки питаться правильно в отпуске работают и в режиме праздников, и в ситуации нон-стоп еды. Они позволяют и удовольствие получить, и форму сохранить. Начну с головы, с психологии. Все всегда начинается с нее, или с сознательных, а чаще бессознательных установок. Зачастую отдых, отпуск и праздник в наших головах неразрывно соединен с полной свободой от работы, проблем и чувства меры. Это же отдых и... Что в отпуске или на Новый год потребности в еде и возможности тела все это переварить увеличиваются в разы? Как насчет пересмотреть отношение к празднику, как к обжираловке? Черно-белое мышление и, как следствие, деления еды и жизни на полюса, чревато вечными качелями. Теперь от головы к телу, вернее, животу и еде. Мои нехитрые, сознательно выработанные привычки Работают и в отпуске. Овощи. Как минимум пол тарелки у меня овощи в любом возможном виде. Сканирую, что есть, прислушиваясь к потребностям и желаниям, выбираю. Правило двух блюд. Ем все, что хочется, и войдет на одну тарелку. А тарелок или блюд за прием максимум две. Например, овощи, салаты и горячие. Особенно это актуально для шведского стола. Эту систему я вообще считаю преступлением против человечества. Такое нескончаемое, легкодоступное и за все уплаченное изобилие еды противоестественно. С новогодним столом или в гостях тот же принцип. Вода. Много воды. Особенно в жарком климате. И все, что не вода, это еда. Так что про сладкие напитки даже не говорю. Фрукты. Соки нет. По уже упомянутым выше причинам. Целые фрукты — да. Сахарная независимость. Сладкая зависимость имеет физиологическую основу. Так устроен наш мозг. Он ровно такой же, как несколько тысяч лет назад, когда углеводы, в принципе, были достаточно редким явлением. Не говоря о сахаре, как об отдельном продукте. К его вездесущности и многообразию наши мозги и тела не адаптированы. Вы знаете, что крысы подсаживаются на сахар быстрее, чем на кокаин, и сами не слезут, а мы можем. У нас есть неокортекс, и благодаря ему, знаниям, как работает наш организм и к чему приводит сахарная игла, мы можем сделать выбор и избавиться от сахарной зависимости, которая приводит к усталости, снижению концентрации, немотивированным перепадам настроения, ускоренному старению кожи, ожирению печени, лишнему весу. Неокортекс – новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Новая кора располагается в верхнем слое полушари мозга и отвечает за высшие нервные функции. Сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и у людей речь. Все еще хочется сладенького? С вами все в порядке. Сахарная независимость требует некоторого времени, в среднем 2-4 недели. Первая неделя самая тяжелая. Дозу сахара требует тело и сигналит головными болями, подавленностью, проблемами со сном. Еда кажется пресной и невкусной. Просто знайте, что с вами все нормально, и это скоро пройдет. Через две недели появится больше энергии, настроение будет ровнее, в голове прояснится, а настоящие продукты снова станут вкусными, и сладкого будет хотеться все меньше и меньше. Разве это того не стоит? Способы продержаться. Сфокусируйте внимание на том, Что добавить в рацион? Здоровых жиров, белка, свежих овощей. И кормите себя. Не загадывайте далеко вперед. Фокус на сегодня и так каждый день. Вспоминайте, зачем вы это начали. Ликвидируйте провоцирующие факторы из поля зрения. Не испытывайте силу воли. Она тут вообще ни при чем. Высыпайтесь. Ешь, люби, беги. В профессиональном спорте все, в том числе и питание, строится вокруг спортивных целей. Это карьера. А у нас жизнь. Для нас бег от слова любить, и это не работа. Но и для бега любителя процесс адекватного питания, как вы поняли, я не люблю слово правильное, не менее важен и актуален, чем для профессионалов. Для спортсмена питание строится через призму цели. Оно прежде всего топливо и инструмент, важнейшая часть восстановления, от которого зависят результаты. Мы же часто относимся к своему питанию через призму привычек, предпочтений, традиций, режима работы и еще кучи переменных. Но мы можем поучиться у профессионалов, соединять их с нашими целями и ценностями. Вспомните о целях. На что стоит обратить внимание в питании бегуна? на общий баланс и качество макронутриентов. Макронутриентные диапазоны, то есть процентное содержание белков, жиров, углеводов, могут быть разными в зависимости от вашей системы питания и целей. Рене МакГрегор, спортсменка и диетолог, в своей книге «Спортивное питание», что есть до, во время и после тренировки, приводит базовые принципы и расчеты. При низкой интенсивности – Это небольшие нагрузки и тренировки до трех раз в неделю. Женщинам требуется углеводов 2-4 грамма на килограмм массы тела. Белков 0,8, 1,4 на килограмм массы тела. Жиров 1 грамм на килограмм массы тела. При повышении нагрузки эти нормы возрастают. Вопреки расхожим мнениям, для людей, занимающихся спортом на выносливость, Белки не менее важны, чем для тех, кто тренируется силовыми видами. А количество жиров может варьироваться в сторону увеличения, особенно если это связано с адаптацией, увеличением нагрузки или занятиями в суровых климатических условиях. Не забудьте про омега-3 и витамин D. Помимо общечеловеческой важности для здоровья сердца и мозга, отмечу, что омега-3 сохраняет эластичность сухожилий, связок и суставного хряща, и, внимание, худеющим. Играет важнейшую роль в жировом метаболизме и поддержании формы. О витамине D сейчас не говорит только ленивый. Кроме пользы для иммунитета и здоровья костей, для тех, кто занимается спортом, важно знать, что витамин D способствует уменьшению боли и воспаления в мышцах, улучшает синтез мышечного белка, а также положительно воздействует на силу, скорость, мощность и другие физические характеристики спортсменов. И помните, что формулы формулами, а мы — несравненные. И только применение и анализ тех или иных формул и расчетов на практике позволяет точно решать, подходит нам такое питание или нет. Есть или нет перед пробежкой? Ответ на этот вопрос зависит от предполагаемой интенсивности тренировки, длительности, а также индивидуальной непереносимости и цели. Одно дело, если вы собираетесь 45 минут пробежаться с подругой за компанию в легком темпе, другое, если это интервальная тренировка, или вы собираетесь на длинную. Не меньше часа тренировка легкой или умеренной интенсивности при нормальной переносимости голода допустима. Такие нагрузки тренируют организм работать с истощенным гликогеном и перестраиваться на жировой метаболизм. Но если вы замечаете, что без подзаправки вы еле-еле передвигаете ноги, то мучить себя нет смысла. Первое, второе и компот перед пробежкой будет лишним, а вот перекусить чем-то легким за 30 минут можно и нужно. Если в плане пробежка меньше часа, дежурный вариант банан. Кроме углеводов, бананы содержат калий, который поддерживает сердечно-сосудистую систему и регулирует водные балансы магний. Если в плане длинная тренировка больше часа, порция сложных углеводов не повредит. Они медленно высвобождают энергию, соответственно, меньше риск скачков уровня сахара в крови, приводящих к быстрой утомляемости. Однозначно не стоит есть перед пробежкой тяжелую, жирную, острую пищу. С молочкой тоже осторожно. Не стоит есть перед самой тренировкой пищу, богатую клетчаткой, и бобовые, если вы не хотите бегать по кустам. Быть или не быть в форме? Нет, это не вопрос. И нет, я не про элегантные треники. Я про бытие в форме, как состояние души и тела, и то, что мешает и помогает в ней в форме быть. Хорошая форма на 70% — зависит от питания, на 30% от тренировок и при этом на 100% от того, что у вас в голове. Что мешает? Делать себе съедобные нравственные поблажки. В замечательной книге «Сила воли» описывается суть нравственной поблажки. Это когда некое волевое испытание рассматривается не с точки зрения долгосрочных целей, а с позиции «что такое хорошо?» И что такое плохо? Внедрение здоровых привычек на первых порах, безусловно, волевое испытание. Если тренировки и питание воспринимаются в голове не с позиции цели, а с позиции хорошее-плохое, введение ход мыслей примерно такой. Я вела себя хорошо, сходила на тренировку, значит, я могу себя побаловать или вознаградить за труды. А баловство — и награды часто связаны с едой. Считаете, что вполне заслужили вкусняшку после каждой тренировки, при этом вкусняшка непременно смесь сахара с жиром? В лучшем случае сведете на нет усилия и тем самым демотивируете себя. Что помогает задуматься о своей цели и о том, что питание и занятия спортом вообще-то на одной стороне. И если нужны какие-то поощрения за тренировочные заслуги, кроме здоровья, антистресса и формы, то придумать для себя несъедобные массаж или поездка и пересмотреть взгляды на вкусняшки. Что мешает? Вводить санкции на еду. Это когда в психологический черный список вносятся определенные продукты или целые группы продуктов, без достаточных на то оснований, какими могут быть медицинские показания, аллергии и пищевые непереносимости. Хочешь есть больше сладкого? Запрети себе есть сладкое. Что помогает? Разрешить себе есть все. При этом разрешение не означает, что вы непременно будете это делать. Фокус внимания на том, что добавить в рацион, а не что запретить. Что мешает? Неосознанные установки по отношению к тренировкам – как к отработке за радости жизни. Это из той же серии разделение фитнеса и питания на хорошее плохое поведение, что и нравственные поблажки, только обратная сторона. При таком подходе занятия спортом, по сути, начинают выполнять функцию наказания и тренировки воли-неволи превращаются в тяжкую повинность. И вести здоровый образ жизни по любви маловероятный сценарий в этом случае. Что помогает? Вспомнить, что тело создано для движения, и что движение — тоже огромная радость жизни. Посмотрите хоть на детей. А питание и занятия спортом на одной стороне.